Глава одиннадцатая. Ульяна. Ольга, когда ей только предложила приехать, сообщила, что неделю назад подала на развод с мужем. Устала быть прачкой и посудомойкой. А еще устала прятать деньги, которые зарабатывала. Устала отчитываться за каждую сделку и придумывать оправдания, куда же делись три или четыре тысячи за работу. Ее муж стал считать все до копейки. А потом сказал, что она должна работать каждый день, придумать еще себе занятия. Он, видите ли, решил поменять машину. Предложила ей всё более подробно рассказать лично, а не по телефону. А ещё попросила приехать по новому адресу и скинуть своё фото. Уже будучи в квартире Мирона, Оля только открыла рот и закрыла. У каждой из нас было чем поделиться, и разговор был очень долгим. Я выслушала Олю. Да. её ситуация кардинально отличается от моей. У нее муж решил купить себе машину и даже подал объявление о продаже транспорта жены. Ольга, как узнала, так и села на диван. Ведь эта машинка позволяла ей ездить по всем заказам, не приходилось вызывать такси и таскать аппаратуру. Но ее никто не спросил. Муж решил купить машину больше и дороже. Мнение жены его совершенно не интересовало. А еще он нашел наш сайт и стал считать, сколько дорогая любимая супруга зарабатывает. Я обсчитался, в смысле недосчитался, досчитался. И закатил скандал. Оля, видимо, поэтому со мной долго не могла связаться, личные проблемы решала. А уж теперь вздохнула полной грудью и успокоилась. Я же ей рассказывала про Мирона, поделилась историей нашего знакомства, показала фото, которое я сделала в от мужчины. Ну и, естественно, рассказала о Сергее. Да так его описала, что чуть сама не позавидовала. Глаза девушки заблестели интересом. А уж когда Оля увидела Сергея вживую, кажется, дышать перестала. Мужчина, в свою очередь, тоже с интересом посматривал на мою подругу. Ну а мы с Мироном тихонько хихикали. Вечер затянулся до полуночи, и Ольга уже стала собираться домой, как Мирон неожиданно спросил. «Оля, а чем вы завтра занимаетесь?» Девушка перевела взгляд на меня, пожала плечами. «Ничем». Мужчина на этот ответ лишь шире улыбнулся. «А мы вот завтра работаем с самого утра. Может, останетесь ночевой? Да и у Лиане будет не так скучно одной дома». Ольга думала недолго, согласилась сразу. «Я же пообещала найти ей что-нибудь в своем гардеробе для сна». Сергей тоже улыбался, правда, я так и не поняла, чему. Был счастлив тому, что девушка будет спать через стенку от него. Но еще меня несколько задачила довольная физиономия Мирона. Но только потом я поняла, почему он радовался. Мужчина отдал оставшуюся свободную комнату девушке, а мне пожаловался, что на диване в гостиной спать очень и очень неудобно. Поэтому... Тихонько прошёл в мою комнату и улёгся на свободный край. Я лишь глаза закатила. Мог бы и сразу сказать, что хочет спать со мной. Я разве против? Нет, для приличия немного бы повозмущалась, но недолго, чтоб не передумал. Прошлая совместная ночь мне понравилась. Чего таить-то? Я ушла в комнату раньше остальных, всё-таки как-никак у меня сын, а ему мама нужна рядом. Почти сразу же после меня появился Мирон. И так уютно с ним было, тепло, что мгновенно повалилась в сон, лишь ощущая невесомые поцелуи на своих волосах. Утром, как и всегда за это время, мужчины отправились в офис. Уж не знаю, какие они вопросы там решали, но мне однозначно было дома не скучно. С Олей приготовили обед и ужин для мужчин. Она спрашивала Сергея и немного смущалась. Ей несколько раз за день звонил муж, но та даже трубку не подняла. «Знаешь, всегда отвечала на его звонки. Но сегодня не хочу. Впервые не хочу. Ни о чем нам с ним говорить». И я была полностью согласна. «Зачем разговаривать с тем, кто портит тебе настроение, чтобы лишний раз услышать о себе много неприятных слов или послушать, как тебе обещают исправиться, лишь бы простила?» Нет. Не нужно на таких вот тратить свою жизнь и свои нервы. Правда, к сожалению, именно такие попадаются чаще всего. Точнее, они раскрываются в процессе долгих лет жизни. Ведь в период встречи, свиданий всё плохое надёжно спрятано внутри. Но стоит прожить год, как оно начинает лезть изо всех щелей. После обеда мы выбрались на улицу. Погода была хоть и солнечной, но прохладный ветер сильно портил всё впечатление. На детской площадке было не так много детей, поэтому мы смогли сесть на свободную лавочку и немного погреться на солнышке. Наше умиротворённое общение прервал телефонный звонок. Я посмотрела на экран и поняла, что этого номера совершенно не знаю. Долго колебалась, взять трубку или нет, но всё-таки ответила на вызов. «Слушаю. Но на той стороне аппарата мне никто не ответил». И я быстренько пробежалась взглядом по территории двора, а потом посмотрела за забор. Там стояла тонированная машина, и водительское стекло было чуть опущено. Я сглотнула и сделала вид, что ничего не заметила. «Алло!» Повторила, еще раз посмотрела на экран и отключилась. Сразу же и машина медленно стала отъезжать. «Пошлите домой, холодно!» Сказала, потянувшись к коляске. Оля согласно кивнула и последовала за мной. Я долго думала, позвонить ли Мирону, а может, не стоит его отвлекать? Вдруг мне все показалось и привиделось, мало ли. Но он, словно почувствовал мой порыв, позвонил сам. «Привет». Голос был уставший. «Мне нужна твоя помощь». «Я даже забыла о сегодняшнем инциденте. Чем могу помочь?» Оказалось, мужчина забыл дома папку с документами и просил меня привезти. «Я сам вызову тебе такси, хорошо?» «Без проблем. Только скажи, где мне ждать машину?» «К воротам подойти сможешь?» «Ноги от этого у меня точно не отсохнут. К воротам так к воротам». Прозрачная папка с кипой бумаг нашлась у входа. Я быстренько покормила Тимошу и, оставив его на Ольгу, поспешила вниз. Ещё раз осмотрела двор и всё же пришла к выводу, что на фоне постоянной слежки у меня уже паранойя разыгралась. Чего только не привидится, ей-богу. Быстренько преодолела двор и села в припаркованный автомобиль. Марку и номер машины Мирон прислал сообщением. Проблем с поиском заказанной машины не возникло. Таксистом оказался мужчина старше 40 лет. Он всю дорогу рассказывал мне о дорогах и налогах. Возмущался так сильно, что иногда даже руками бил по рулю. Видимо, так его все достало, что решил поделиться со мной своими переживаниями. Я терпеливо слушала. Ну, захотелось выговориться человеку. Не прерывать же его. Мне не жалко, пусть разговаривает, сколько хочет. До офиса домчались быстро, денег с меня, как ни странно, не взяли. Водитель пояснил это тем, что ему уже все перечислили. И да, он ждет меня обратно. Поторопилась выйти. Всё-таки счётчик крутится, и каждая минута обойдётся Мирону в неплохую сумму. Мирон. Я пахал, как проклятый. Как-то всё разом навалилось, да в один день. Сначала обработал несколько заказов, потом выслушал жалобы от клиентов, пока понял, что к чему, чуть не разбил компьютер. После того, как мужчина по телефону высказался о моей работе и работе моей фирмы, готов был разорвать его собственноручно. Но не может быть такого, что-то не складывалось. И я был прав. Почти прощаясь, ко мне обратились, как к Анатолию Николаевичу. «Приятно познакомиться, я Мирон Николаевич». Зло рассмеялся в трубку, понимая, что нервов на дальнейший разговор не хватит. На той стороне провода повисло молчание, потом послышалась возня. «Сухое, извините, мне настроение не придало». Телефонный разговор оборвался слишком быстро и резко. Я даже опешил. Около двадцати минут слушал, и в итоге что? Испорченное настроение? Да ещё и серый где-то завис. Вот только сейчас смог ему набрать, и ничего. Ни звонка, ни вызова. А я папку с документами дома оставил. И она мне ох, как нужна. А тут словно всё против меня. Друга нет, секретарь скакала по делам, все парни на заданиях. И послать домой некого, чтобы документы привезли. И сам уйти не могу. Запланирована встреча у меня. После долгого раздумья решил позвонить Ульяне и попросить привезти папку. Естественно, такси заказал сам. Машина сначала подъехала к офису. Я познакомился с водителем и попросил привезти мне жену в целости и сохранности. Мужчина лишь рассмеялся, пообещав доставить мою жемчужину быстро, но аккуратно. Я ждал, когда машина припаркуется на стоянке. Видел, как поспешно вышла Ульяна и побежала к входу. Сам оторвался от стекла и встретил свою красавицу на этаже у лестницы. А почему без Тимофея? Хмурюсь, неужели ребенка оставил одного? Так он с Олей сидит, удивленно говорит Ульяна. Зависаю. Некоторое время смотрю на нее и понимаю, что про подругу-то совсем забыл. «И что, ведь можно было Олю с документами ко мне отправить?» «Чёрт, прости. Совсем из головы вылетело». Проговорил, открывая дверь в кабинет. «И это плохо. Очень плохо. Потому что я должен в первую очередь думать о будущей семье, а уже потом о работе. Да, мои приоритеты значительно поменялись. И я правда хотел предложить Ульяне стать моей женой». На этот случай даже припас колечко, которое лежит у меня в верхнем ящике стола. А почему бы не сейчас? Что я теряю? Только время. Посадил девушку на диван, быстро достал колечко, спрятал в кулаке. Нет, можно было и в ресторан ее отвезти, и там кинуть кольцо в шампанское. Да ну, подавится еще. И в ресторан просто так свожу. В любой, какой захочет. Ульяна? Подхожу к ней и сажусь на корточки. Девушка смотрит на меня своими большими глазами и ещё даже не подозревает, что скажу дальше. «Знаешь, я, когда только тебя увидел, то просто потерял голову. Никогда со мной такого раньше не было. И ещё я не мастер говорить красивых слов». Нервно взял её за ладошку. «Выходи за меня». Глаза Ульяны по мере моего диалога расширялись а в конце в них даже заблестели капельки слёз. «Да, действительно не мастер», — усмехается она, пока я раскрываю ладонь с кольцом. Жду с замиранием сердца ответ. «Да, я прекрасно осознаю, что мы знакомы всего ничего, но не могу уже без неё. Словно не один год знаем друг друга. И Тимушка для меня как родной». Девушка улыбается, прищурив глаза, а у меня в голове стучит от волнения. Она показательно вздыхает, закусывает губу, словно раздумывая. А нужно ей это. Уль, хватит надо мной издеваться. Терпение мое подходит к концу, нервы напряжены до предела. Я уже успел столько всего передумать, чуть было даже ответ не пропустил. «Да, согласна», – взвизгивает она, бросаясь мне на шею. Ох, семь потов сошло, пока ждал ее ответа. Осторожно надел колечко на тонкий пальчик и поцеловал в раскрытую ладонь. «Моя. И только моя. Теперь на правах будущего мужа могу требовать поцелуй. И не один. И только тянусь губам, как в дверь постучались. Быстро кидаю взгляд на часы. Встреча. Забыл про неё. Извини. Помогаю подняться девушке с места. Работа». Ульяна счастливо улыбается целует меня в нос и спешит на выход ее пропускает мужчина средних лет кивает мне головой и заходит в кабинет ваша новая секретарша спрашивает усаживаясь за стол жена отвечаю ему подходя к окну и не буду даже говорить что будущее просто жена моя дорогая супруга наблюдая как Ульяна спускается по ступеням и останавливается Из кармана достает телефон, долго всматривается в экран и поднимает трубку. Именно в этот момент прямо к крыльцу подъезжает черная машина и останавливается перед ней. У меня внутри все холодеет. Успеваю заметить, как из салона выскакивает мужик, затягивает девушку внутрь. визг шин слышу уже на бегу. В голове только одна мысль. Не уследил.